81 Солдаты бежали долго, несколько часов, с короткими передышками, передавая раненых друг другу. Самолеты перепахивали местность еще минут пять и не улетели, пока не израсходовали весь боезапас. «Там, наверное, даже жучков древоцветов не осталось», — сказал медведь. «Но лучше бы, чтобы там остались бородачи с дырами в башках». — ответил Ломонос. кэмпл еще раз пересчитал своих бойцов, но цифры остались неизменными. Четыре человека убито и трое с осколочными ранениями в конечности от разрывов пушечных снарядов. Им док оказывал первую медицинскую помощь. Погибли двое новичков и радист. Еще один солдат по кличке Мятый. Миха его плохо знал. На помощь позвать было нечем. Индивидуальные средства связи работали в радиусе 7 километров, но на такой дистанции сейчас никого не было. Кэмпл это только что проверил. Правда, еще оставались индивидуальные маячки, которые при определенной комбинации цифр могли работать в двух режимах, вызывая огонь на себя и вызыва эвакуации. Сам отряд засел на одном из холмов, чтобы за ночь отдышаться и наметить план будущих действий. Солдаты, как положено, занимали огневые точки на случай атаки неприятеля. «Кот, Зёмин совсем плох», — произнёс док. «Что так?» «Сильная кровопотеря плюс внутреннее кровотечение Я их как мог остановил, но два осколка в животе...» «Как они там оказались?» «Через бок». — Между стыками бронежилета прошли. Без госпиталя он долго не протянет. — Сколько? — Сотки, Максимум полтора. — Понятно. Сам понимаешь, рации нет. А если включить маячок, то с вероятностью 90% через час здесь будут бородачи, и только еще через два часа прилетит вертолет. Расход боеприпаса — 70%. «Как думаешь, мы продержимся еще два часа даже при поддержке с воздуха, особенно если она будет такой же, как сегодня?» «Нет, ты то -то и оно». «Ну что тогда?» «Пусть солдаты делают носилки. Завтра днем мы постараемся уйти подальше, и тогда вызовем эвакуатор». «Хорошо». Половина ночи прошла спокойно. Солдаты отдохнули и ждали рассвета, чтобы под покровом тумана уйти как можно дальше. Кэмпл делал обход лагеря и непроизвольно остановился возле раненых. «Звезды!» — чуть слышно прошептал Земин. «Я ведь в детстве мечтал стать космопроходчиком, открывать новые планеты, новые миры». Миха сначала подумал, что боец бредит от ран, но потом ощутил, что дождь давно прекратился — и поднял голову к небу. Тучи местами разошлись, и в разрывах виднелись необычно крупные точки звезд. Так было всегда, когда их долго не видишь. Взглянув на них, Миха тоже вспомнил свои несбывшиеся мечты. «Тут я тебя очень хорошо понимаю. Но какие наши годы, может, еще станем?» Сразу с нескольких сторон в небо, роняя снопы и искр, взлетели осветительные ракеты. «Черт, как же они нас нашли!» «К бою!» — выкрикнул Миха, надевая шлем. И тут же со всех сторон послышались автоматные очереди, и где-то, совсем близко, разорвались гранаты. «Они нас окружили!» Бой разгорелся с новой силой. Солдаты отстреливались с купыми очередями, задействовав электронику на все сто процентов, работая в режиме ночного видения. Мерно щелкал снайпер, засев между камнями, отстреливая самых опасных противников. Боевики, потеряв убитыми несколько человек, поняли, что разделаться с противником наскоком не получилось и отступили. Такой сложной системы, как «Корсар», у них не было. А целиться через обычный прибор ночного видения из автомата не так-то просто, тем более попасть. «Медведь, сколько у тебя гранат?» — спросил Миха через полчаса, когда уверился, что боевики отступили. «Четырнадцать штук!» «Сейчас пойдем в контратаку. Раздели снаряды на три серии». «Хорошо». «Ломонос!» «Что?» «Приготовь людей, и по моей команде будете уходить вот сюда!» Кэмпл показал пальцем на небольшую впадину в полукилометре от холма. «Видишь, овраг? Вот там нас подстрахуете, если что пойдет не так. Ты что задумал? Скоро узнаешь. Пошли, медведь, вспомним наш экзамен в пехотной учебке. Что ж, я не против. Не подстрели нас на обратном пути, бур. Война все спишет, но мне будет неприятно в аду. Там жарко, а я не люблю сильную жару. Не боись!» Ухмыльнувшись, бросил пулеметчик. Он должен был прикрыть их отход, отвлекший боевиков на какое-то время, и потом отступать следом. Два солдата бесшумно крались по лесу. Инфракрасный датчик сначала робко, а потом все отчетливее показывал, где находится наибольший источник тепла. Подкравшись поближе, Миха насчитал 13 чего-то ждущих боевиков, залегших за деревьями. «Сами виноваты», — подумал Кэмпл. «Тринадцать — несчастливое число». Знаками объяснив диспозицию медведю, Миха пополз дальше. Он заходил во фланг, спускаясь ниже по склону. Боевики собрались в небольшие группки и о чем-то тихо перешептывались. Часовых не было. Видимо, посчитав, что загнали неверных в угол, и те просто не решатся что-либо предпринять, баченцы расслабились». Миха встал во весь рост. Кто-то его заметил и испуганно скрикнул «Шайтан!». Это стало его последним словом. Миха нажал на курок и принялся стрелять по лежавшим на земле боевикам. Они пытались увернуться от пуль, но половине этого сделать так и не удалось. Рожок опустел, и Кэмпл со всех ног бросился обратно до того, как по нему догадались открыть ответную стрельбу. Пули вились вокруг, и одна даже попала в голову, сильно ударив по шлему, так что Михас поткнулся и упал, вызвав ликующие возгласы. Боевиков становилось все больше, и тут заухал гранатомет «Медведя». Сухие звуки разрывов вызвали несколько воплей и сдавленных стонов. Бородачи залегли, что дало возможность Кемплу сделать еще один бросок, и добраться до следующей огневой позиции. «Кот, ты как?» — озабоченно спросил медведь по радио. «Нормально. Ты почему так долго?» «Ждал, пока соскучишься». «Ладно, отходи». Миха поменял рожок и, одновременно смещаясь в сторону, начал стрелять по высунувшимся было боевикам, жаждавшим подстрелить уходившего гранатометчика. Теперь уже шла настоящая перестрелка. Переключив во время короткой передышки ночник на инфракрасный режим, Миха понял, что они добились своей главной цели, и им удалось оттянуть на себя значительные силы противника».